Глава двадцать 22. Привет настороженно приветствовал меня Майк, опускаясь на соседнее сиденье. я не стал искать каких-то удобных щелей, в которых можно поговорить с глазу на глаз. Мне всего-то нужно было взглянуть ему в глаза в тот момент, когда сообщу в бутылке, что ты мне дал перед тем, как я пошёл к Донни в камеру, была наркота. Как я и ожидал, Майк хищно подобрался, готовый к прыжку по следу, но никак не от меня. Мне дал её какой-то тип участки, быстро начал вспоминать он. Ещё сказал, что аппарат с напитками не работает. Как выглядел? Я всё ещё читал его, но придраться было не к чему. Он даже на секунду не задумался, что я могу подозревать его. Я вспомню, когда увижу такой помятый. Поехали. Поехали, сдвинул я брови и взялся за ключ зажигания. я не мог, рон вдруг серьезно обратился он ко мне. Я знаю, зло дернул ключ зажигания. Но все равно проверяешь. И он досадливо отвернулся в окно. Но я бы тоже так поступил. Но вот на этом и закроем тему. Я надавил на педаль. Только ты рискуешь. А я не собираюсь работать в отделе без тебя, повернулся он ко мне. Даже думал уже об этом. Пойду в штурмовой отдел. Это ты меня вытащил оттуда и выдал костюм. Но без тебя мне все это не нужно. Именно поэтому я был уверен в Майке. Он был до мозга костей оперативником, но очень умным и хватким. Поэтому на пост заместителя вписался органично, как моя правая рука и тень. Но по сути, он слишком простой и прямолинейный, чтобы втянуться в войну против меня. Я тебе даже больше скажу. Мне всё больше кажется, что тебя убирает кто-то сверху, слишком мягко. Убрать двух моих подчинённых под прикрытием мягко. Это не они, я уверен. Тебя начали убирать именно из-за этих смертей. Решили, что ты не прорвёшься или что-то запоришь, спланированное на другом уровне. Что? Охренел я откровенно. Я просто проанализировал всё, начиная с обнаружения того ангара с детьми. Нас ввинтили в какую-то часть операции, не открывая всю картину. А это тоже значит, что ты прав. И всё это уходит корнями куда-то наверх. Мы где-то допустили ошибку, о которой не знаем, и нас отстраняют. Сын Стивенса догадался я, сбавляя скорость, потому что ничего не видел перед глазами. Эрик Он выдал отца. В смысле, опешил Майк. Пришлось свернуть на обочину от греха подальше. Эрик сказал, что Тео Стивенс виделся с ним накануне, а он? Он за мной пошел из больницы. Я уверен, что и отца он мог выдать, и скорее всего, сделал это. Вот черт!» — выдохнул Майк. «Черт!» Мы замолчали, возвращаясь мыслями в прошлое. Это объяснило бы все. Но если Майк прав, и за это меня убрали, почему так? Зачем мне подсыпали наркоту в воду? Нельзя было просто меня отстранить. Нельзя. Я бы не сдался просто так. Оснований нет. А меня методично изматывали, выставляя некомпетентным. И когда мои отношения с Донной получили Неоднозначную огласку возник повод забрать дело. Но что это за такая масштабная структура, в руках которой все части головоломки? Может быть, не надо, Рон, тихо предположил Майк. Мы все равно лишь детали общей системы. К чертям, Майк, процедил я и надавил на педаль. Меня не устроило бы просто согласиться с ходом дела. Да, ошибка была роковой, но она не была моей. Стивенс ошибся, не выдержал разлуки с сыном. Но за это поплатились уже оба. И меня не устраивало, что кто-то где-то там принял решение убрать меня и забыть обо всех потерях.